Глава 17. «Вот же, быс!» — выругала Ирина. «Велимин!» Вместе со мной она подскочила к демону и помогла поддержать его. рамен правда, сознание терять не торопился. Не открывая глаз, он сам дошел до дивана и опустился на него. Да еще и меня за собой потянул. «Все будет хорошо, Вика», — сказал он, взяв меня за руки. «Конечно будет», — сказала Ренисия, совершая в воздухе ряд пасов. «Вот только вылечим тебя!» «Где носит этого эльфа?» «Велимин мне не поможет», произнес Рамиан. «Впрочем, как и любой другой целитель, Рина, уведи всех и пространство закрой. Мне не нужны тут твой отец, дядя и кого ты там еще решила позвать. Сожалею, но сегодня вечеринки не будет». «Пространство я уже закрывала, но ты его просто разорвал», проворчала девушка. «Кстати, я еще твоего свояка позвала, так что вечеринка — дело решенное». Рамен. «Чем тебе помочь?» — вмешалась я, со страхом глядя, что раны на теле демона стали расти. Особенно меня пугала самая большая — на груди. Свет, что бил из нее, ослеплял. А еще Рамен по-прежнему не открывал глаз, а его голос будто становился все тише. «Ваше Величество, я не смогу ничего сделать!» — раздался позади голос Велимина. «Внутри вас магия света, и тут нужна не моя сила!» Отец, что произошло? Меня от Рамиана попытался оттеснить высокий молодой мужчина с длинными фиолетовыми волосами, запретенными в косу. Правда, ему это не удалось. Демон слишком сильно сжимал мою руку. Ты решил принять на себя силу Бога Света? Зачем? Она ведь уничтожает тебя. Боюсь, дядя. Он не совсем добровольно взял эту силу, заметила Рениси. С белым драконом подрался. Кто же мог догадаться, что бледного ящера решит поддержать Бог? Ах, постой. Дед должен был это знать. «Сарказм неуместен, Рина», — оборвал ее мужчина. «Тебе не хуже моего известно, что Илли он все просчитывает наперед и всегда имеет не один план». «Похоже, у нас тут случай, когда и на старика случилась проруха», — усмехнулась девушка. «Ты, наверное, не в курсе. У деда кое-какие изменения в личной жизни». «А ну хватит!» — неожиданно для самой себя рявкнула я. На меня удивленно возрились минимум две пары глаз — желтые Рины и фиолетовые. «Это сын Рамиана, выходит. Ну и дела. Но не время об этом думать». Я продолжила, отрывистым и будто бы чужим голосом. «Вы что, не видите? Он умирает? Скажите немедленно, как ему помочь?» «Вы ошибаетесь, юная Лейра», — сообщил мужчина, с интересом меня оглядывая. «Он не может умереть. Дело в том, что мой отец — один из самых могущественных демонов, и границ его силы не знает никто». Полагаю, мы все сейчас участвуем в одном из его экспериментов. Вы уж точно ничем не можете помочь. «Позвольте с вами не согласиться», — Лейр Илиар заявил новый голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела очень красивого, остроухого мужчину и снова с длинными, на этот раз черными волосами. Он улыбнулся мне и наклонил голову в знак приветствия. «Рад вас видеть, Виктория». Многое поменялось, но обсудим мы это позже. «Сейчас нужно сосредоточиться на спасении или Рамиана. Вы готовы помочь ему?» «Конечно. Что нужно делать?» «Было четкое ощущение, что я знаю этого эльфа. Но подумай об этом потом». «У нас нетривиальная ситуация», — сказал он, делая над нами ряд пасов, отчего в воздухе запахло озоном. Свет и тьма схлестнулись в поединке, и это отражается на их последователях. «Уж вы!» Лэрди Райтран, должны бы знать, что или рамен не может быть последователем какого-то рядового башка», сказал сын моего демона. «Он сам не имеет значения», перебил эльф. «Сейчас свет, который вошел в его тело, пытается разрушить его». «Он ведь справится?» спросила я. «В его случае я не могу давать прогнозов». Эльф посмотрел на меня горящими изумрудным светом глазами. Я вижу, что вы приняли в себя силу света. Виктория, я задам вам личный вопрос. Вы пара белого дракона? арт -брат был в этом уверен, ответила я. Моего согласия ему не требовалось, когда он пытался провести какой-то ритуал на Пентаграмме. Ему удалось? Я спрашиваю, потому что вижу в вас его силу. Нет, ритуал не был завершен. Пришла тьма, а потом Рамион, и помешали ему. Это как-то может сейчас помочь? Поможет, если вы, как носитель силы света, примите в себя свет, который разрушает тело или рамиана. Но это опасно.